прощание». «Притормози здесь», — попросил Артем Соломина. Заметив знакомую фигурку с развивающимися цветными волосами, он добавил «Вот и Мия». Юрий посигналил, и девушка, обернувшись, торопливо направилась к автомобилю. «Привет», — сказала она, плюхнувшись на заднее сидение. «Как дела?» «Подшиваются», — краем рта улыбнулся Павлов. «Тебя куда-нибудь подвезти?» «М-м-м... Вообще-то я в Лужники еду». Там через 2 часа Рамштайн выступать будет. "То-то я гляжу ты вырядилась", произнёс Павлов, скользнув взглядом по многочисленным цепочкам и феничкам, украшавшим шеи и запястья девушки. "Юра, выручим барышню". "Не вопрос", кивнул Соломин и, включив поворотник, стал перестраиваться в правый ряд. "Скажи, как всё-таки вы это всё провернули?" вдруг спросила Мия, ощущая себя полной дурой, причём обделённой дурой. Пока эта милость с гостиницей под охраной, вы там весь мир спасали. Мия, ты зря те взяешься сомнениями в своей невостребованности, проговорил Артём. Со своим делом ты справилась на отлично, а в Хуврене, где происходили финальные действия, были задействованы другие силы и средства. Зачем тебе было подвергаться ненужному риску? Так что не переживай, но ну, хоть в двух слов расскажи, попросила Мия. Она потешно сложила ладошки и чуть склонив голову, и изобразил на лице страдальческое выражение. — Прямо котик из Шрека, — усмехнулся Павлов. — Да ничего такого не произошло. К счастью, я вовремя сопоставил факты и понял, что моя соседка по дому, Вика, является участницей реквиема. Более того, это у нее щелкал счетчик. Когда я пришел к ней домой, она была в ужасном состоянии, и это самое мягкое слово, которое здесь приемлемо. Было видно, что внутри девушки идёт внутренняя борьба, неистовая борьба, и это не взирая на то, что психологически она была уже готова к смерти. Я потратил много времени, чтобы она немного оттаяла. Потом она заплакала. Затем мы пошли на кухню, она поставила чай. Из её истории я узнал, что отец Вики куда-то исчез, причём самым странным образом. Параллельно Юрий по архивным данным узнав всё подноготную Игоря Соболева, то есть Роя, из этой истории всплыло имя отца Вики, Сергея Илагина. Тогда я и понял, что пастор с Роем точит зуб на эту семью. Как потом выяснилось, даже уход жены Илагина был подстроен ими. Надо же, изумилась Мия. Прямо сюжет для кино. А что дальше? Дальше Я ищу несколько моих хороших товарищей, включая Юру, поехали в эту больницу. Пришлось соблюдать меры предосторожности. Вдруг люди пастора были уже там. К счастью, больница была пуста, не считая пары не слишком трезвых за булдык. Но мы по-тихому выпроводили их с территории больницы. Мы быстро обнаружили помещения с газовыми баллонами, которые были под завязку заполнены пропаном. Вика говорила о каком-то сигнале... после которого все должны зажечь зажигалки и, соответственно, мощный взрыв. Для подстраховки злоумышленники приготовили коней с бензином. Они что совсем двинуты? пробормотала Мия. Как это, жечь детей заживо? Жечь, взорвать неважно, сказал Артём. Для них главное, чтобы подростки сделали всё своими руками. Ну и, конечно же, как венец этого мракобесия красивой картинки и неизменный видеоролик. Нам удалось заклинить вентили в баллонах так, чтобы исключить поступление газа в шланги, которые были выведены в подвальное помещение, а бензин в канистрах был заменен на простую воду. Конечно, существовал определенный риск. Кто знал, что после такого сюрприза сбредет в голову людям, задумавшим это? У нас был расчет на их заминку и растерянность, и это сработало. С детьми ничего не случилось, и сейчас с ними работают психологи. Все члены реквиема установлены, задержаны все, кроме одного. Он гражданин Литвы. Следствие уже направило запрос в Интерпол. Да, протянули. Слушай, Артём, получается, если бы ты в ту ночь не увидел на своём почтовом ящике нарисованного дельфина, всё могло пойти по другому сценарию, куда менее радостному. К смысл гадать на кофейной гуще? Вместо ответа спросил Павлов: "Случилось то, что случилось?" Слава богу, что все живы и здоровы, а преступники взяты под стражу. Знаешь, я тут на досуге подумала, мы уже с тобой обсуждали, что твой Роскомнадзор всегда будет в позиции догоняющего. Закрывать гнусные группы, конечно, занятия хорошие, но бесполезные, ведь интернет сам по себе изначально задумался как некая система общения, коммуникации. И эту систему нереально уничтожить в принципе. Но есть одна мысль, Помнишь фильм Матрица, где агенты Смиты плодились с невероятной скоростью? Так вот, можно создать 1000 так называемых ботов. Это фиктивные страницы несуществующих пользователей. Эти боты начинают постить хэштеги, по которым кураторы групп смерти ищут своих жертв. И эти хэштеги можно постить раз в час или даже чаще. Зависит от настроек таймера. Соответственно, заявок группы смерти от этих ботов становится в тысячу раз больше, чем от реальных людей. В таком случае живые попросту растворятся в этом потоке, и куратор их не найдет. Интересная идея, — одобрил Павлов, — нужно взять на вооружение. Несколько минут они ехали молча, потом Мия задумчиво проговорила. Как интересно устроена жизнь. Мне, к примеру, никогда бы в голову не пришло лезть на высотку, чтобы прыгнуть вниз. Люди разные, ме. Подростки более доверчивы и ранимы. То, на что взрослый может не обратить внимания, для юноши или девушки может оказаться глубокой психологической раной. Это огромная проблема во всём мире, не только для нашей страны. Ты в курсе, что Россия стоит на первом месте по числу подростковых самоубийств. В среднем на 100.000 населения приходится 18 юношеских смертей. Это огромная цифра в масштабах нашей страны. Вдумайся, ежедневно 7 подростков лишают себя жизни. И никто не знает, каков процент из этой жуткой цифры тех, кто сделал это после общения в социальных сетях. После того, как познакомился с такими, как Арни, Дельфин или Пастор. "Тебе нужно отдохнуть", сказала мне Артём, "ты всё равно всех не спасёшь", какими бы ты добрыми чувствами не руководствовался. Это верно. Да, чуть не забыл, сказал Павлов, доставая из бумажника визитку. Это данные врача. Он отличный хирург. Свяжись с ним. Он наверняка поможет твоей сестре. Насчёт денег не переживай, его клинику финансирует известный благотворительный фонд. Я в долгу у тебя, Артём, сказала Мия, убирая визитку в карман. Её щёки вспыхнули румянцем. Не думала, что на свете еще есть такие, как ты. — Вполне себе обычные, — сказал Павлов, пожав плечами. — Между прочим, тебе выходить. — Вон, лужники, выходи, а то Юра штрафует за стоянку в неположенном месте. Они быстро поцеловались. — Ну, я двинула, — сказала девушка, открывая дверь. — Пока, адвокат. — И тебе удачи, — ответил Артем, улыбнувшись на прощание. — Слушай, Тюма, я тут подумал, — проговорил Соломин, — Когда они поехали дальше, и придумал: "Ты о чём? А ведь девочка права. Ты когда последний раз выходной брал?" "Есть предложение. Мне Шамиль звонил 2 часа назад, приглашал на дачу. Говорит, собирается баньку затопить. Похнём к нему. Сейчас только мясо для шашлыка возьмём и вперёд". "А почему бы нет?" С превеликим удовольствием они рассмеялись, словно услышав этот искренне весёлый смех. До внешних друзей из-за туч выглянуло солнце. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.